полной боли, и лях в своем наряде упал на землю. Мои же люди тоже не стояли на месте. Олежка со всей своей любовью к ближнему, размахнувшись по-богатырски, зарядил прямо в морду второму ляху, который тут же закатил глаза и завалился. «Как сказали бы, в боксе чистый нокаут», — промелькнуло у меня в голове. «Богдан и Вишка носили на третьего ляха». Вот только тот успел уйти от первого натиска и вытянул из-за пояса нож. — А подходи, курва! — орал лях, вращая дико глазами. Народ же возле нас начал собираться, с интересом наблюдая за происходящим. — Ляхи, веру нашу поносили! — вновь заорал я и указал на него пальцем. — Ох, они проклятые! Чёртовы ляхи! — Начало доноситься из толпы, и вдруг кто-то сзади на ляха обрушил бочку, ударив прямо по голове. Тот лишь успел повернуться недоуменно и тут же пал. — Чего они вот вас там? А ну, расходись! — раздался чей-то приказной крик. Я же подпрыгнул на месте и успел увидеть, как нам с десяток сельцов приближается. — Надо текать! — пронеслась в голове отдельная мысль ведь желания знакомиться с местным правосудием у меня не было. Вот только народ начал раззадориваться. В сторону поляков полетели оскорбления и ругань. Казалось, их затопчут. — А давай их в канаву! Вот пусть там и сидят! — задорно приложу я. — Все-таки одно дело убийства, а другое, если бока намяли. Вновь принеслась шальная мысль. Я первым нагнулся и попытался поднять ляха. Кто-то из толпы подхватил мой клич, и вот уже всех ляхов подняли и потащили куда-то вперед. К толпе все больше присоединялось людей, а стрельцов и вовсе уже за гомоном и криками не было слышно. Я же пребывал немного в шоке от того, как легко получилось раскачать толпу. Может, просто ляхов не любят, так я еще и вопрос веры поднял. Тем временем мы вышли в какой-то ряд, где как раз протекала большая канава, перекрытая в некоторых местах мостиками, и прямо с размаху туда закинули поляков. Причем они уже пришли в себя, но попробуй вырваться, когда тебя тащат. Одному особо ретивому прилетело в затылок несколько раз, и он тут же успокоился. Полет ляхов в канаву был эпичен, хоть картину пиши. Поляк в привычной среде обитания. Они ругались, как заведенные, обещали кары и всех запороть, но народ это только раззадоривал. Причем поднялись они не сразу, очумело трясли головами и дикими глазами смотрели на всех. Народ же потешался над ними, а потом в них прилетело вилок капусты, а после еще что-то, и люди принялись закидывать их различным мусором. Я же не стал дожидаться завершения забавы, в пару шагов приблизился к Богдану и ткнул его под ребра, а после схватил вишку за руку и начал выводить из толпы. Благо, Олежка все это время отслеживал меня краем глаза и лишь усмехался в бороду. А Вот уж кому радость была. Вырваться с торгу удалось легко. — Ах! «Как мы их!» — весело произнес Богдан, разведя руками. «Ага!» — вторил ему довольно Вишка. «Проверу не надо было», — произнес Олежка задумчиво. «А коли сабли бы достали», — Глянул я на него. «Не должны», — не очень уверенно протянул дядя. «Да им все равно. Ты видел, как нагло себя вели, будто они здесь хозяева», — покосился я на него. Может, конечно, их бы и наказали, но нам бы легче не стало, если бы сабелькой бы зацепили. А коли мне на гайкой прилетело бы, я тоже был бы не очень рад. Так бока им намяли, да и скупали в помоях. Ничего заживет на этих псах. Олежка мне не ответил, лишь пожал плечами. — Про веру, может, ты и прав, — немного подумав, со вздохом произнес я. Не стоит ее просто так трогать, но в тот момент само с языка слетело. Олежка же кивнул. Может, он и не так умен, как дядя Поздей, вот только была в нем та же чуйка, что и в деде Прохоря. Да и как воина я успел его оценить. Вернувшись к рубцу и ушатке и забравшись седла, мы тут же направились на постоялый двор. Не сразу, но наверняка разберутся и на меня укажут. Все-таки видаков хватало. А кафтан у меня приметный. Так что стоит его заменить и в ближайшее время не носить. Ближе к вечеру вернулся дед с Прокопом и огорошил новостью. А точнее слухом, что в скором времени должна приехать Мария Федоровна Нагая. — А как же? Вылетела из меня, ведь я думал, она уже в Москве. — А вот так, — пожал дед плечами, хмыкнув. Я же задумался. Раз ее нет в Москве, то как она могла Дмитрия Ановича признать? Тут только несколько вариантов. Она признала его заочно, так сказать, в переписке, хоть и не видела ни разу. Второй вариант, что он был у нее в монастыре, но не стал сразу тащить в Москву. Я поделился о том, что сам узнал, в том числе о произошедшем на рынке. Об этой истории на следующий день начал гудеть весь честной люд. Как ляхи веру нашу ругали, но нашлись добрые молодцы, что тут же намяли бока ляхом, а после в канаве искупали. На удивление по городу не рыскали стрельцы, чтобы найти невиновных и наказать непричастных я выдохнул, но кафтан, в котором был, все же запрятал подальше. На следующий день мы смогли выкупить из казны за одиннадцать рублей в белом городе пустырь после пожарища. Благо, все оказалось проще, чем мне представлялось. Просто стоило поговорить с одним из площадных подьячих, он-то и подсказал, а после поход земский приказ и выбор пустыря и его покупка. Так я и стал владельцем земли на Москве. Участок располагался недалеко от берега неглинной да и до Кремля было не так уж и далеко. На самой же улице хватало кустарей, как я понял, они появились во время голодных лет, когда в Москве творилось, черт пойми что. С постройкой тоже было все несложно, ведь был торг, где можно было прикупить срубы, на любой вкус и кошелек да нанять строителей. Оставался, конечно, вопрос с дворней, но и холопов продавали на торгах, в том числе были и те, кто сам в холопство продавался. В Китай-городе тоже нашлась парочка хороших вариантов, но их тоже надо было выкупать из казны. Одно подворье ранее принадлежало одному из дьяков, которого за что-то выслали в Тюмень вместе со всей семьей, а другое одному из ближних людей шуйских. Причем цены на них кусались. Одно подворье стоило 37 рублев, а другое — 42. Но они продавались вместе с дворней и всей Рухляди. Справившись с внутренней жабой, я передал деду деньги, и он выкупил самое дорогое подворье, так как с него можно было разглядеть один из кремлевских ворот. Да и деревянный терем там был получше, и сад более ухоженный. Куда мы и переехали всей толпой. Ведь второе подворье пока отстраивалось, да и нужно оно для совсем других целей. И желательно, чтобы о нем мало кто знал. На следующий день прямо с утра вся Москва бурлила и обсуждала слухи о том, что появилась мать-царица которых встретил Дмитрий Иванович в селе Тайнинском, близ Москвы, и сейчас они едут. Так что почти весь народ после утренней церковной службы высыпал на улице в ожидании царя и царицы, в том числе и мы. Ожидание длилось долго, кто-то уходил, кто-то приходил, но многие стойко ждали в надежде увидеть царя с его матерью. Кавалькада всадников появилась далеко за обед, часам к четырем не раньше. Впереди ехали всадники, одетые на польский манер. По бокам было видно, едет уже наша охрана в бронях. А бояре и ближние люди в кафтанах, среди них очень часто мелькали инородцы. За их телами можно было разглядеть вазок, в который было запряжено двое великолепных коней. Окна в самом воске были задрапированы красной бархатной тканью, за которой нельзя было ничего разглядеть. Но не это привлекало внимание людей. Рядом с запряженными конями, ведя их под узцы, шел человек с непокрытой головой, одетый в самые богатые одежды среди всех присутствующих. Это был сам царь, сам Дмитрий Иоанович. Он же уже Дмитрий и Гришка отрепьев в одном лице. Был он мужчиной крепким и кренастым, без бороды, широкоплечий, с толстым носом, возле которого была бородавка. Лицо было широкое и большой рот. Его было трудно разглядеть за всей толпой, но я все же справился. Народ тут же начал кричать здравицы царю и царицы и славить их имя. Они прошествовали прямо перед нами. Я, как и все, что-то прокричал после того, как царская процессия удалилась. Народ начал расходиться, и мы вернулись на подворье деда. Я же начал задумываться, что пора и Кадоевским идти, но на следующий день вновь по городу пошли слухи, что в скором времени пройдет венчание на царстве Дмитрия Ановича. И я решил обождать. Венчание прошло спустя три дня, как Мария Нагая явилась в Москву. За эти дни не раз зачитывали царские послания, в том числе и Марии, в которых говорилось о новом царе и всячески его восхваляли. Венчание произошло в Успенском соборе Кремля. Там собралась просто огромная толпа москвичей, среди которой, конечно, оказался и я лично наблюдая, как царь прошествовал из своего дворца по затканной золотом бархатной парче в собор. Его сопровождали члены освященного собора и Боярской думы. Дальше же пришлось довольствоваться пересказами. Патриарх Игнатий увенчал царя Дмитрия царскими легалиями, короной, скипетром и державой. Корона же была новая, цесарская заказано еще году новым в Вене у императора шепотки были что это не просто корона а императорская корона который самый наземный монарх признавал дмитрия равным себе правда и шепотки были недовольные и звучали они совсем тихо что в первых рядах иноземцы стоят а наших дескать задвинули Вторая же часть церемонии прошла в Архангельском соборе. Службу там уже проводил архиепископ еласонский По шепоткам царь вошел в предел Иоанна Лественничка и поклонился мощам своих родичей. А там, на Дмитрия, первым архиепископом Арсением и была возложена шапка Мономаха. И было провозглашено. Достоин. После все вновь вернулись в Успенский собор, где и провели божественную литургию. Из собора вышел уже полноценный и настоящий царь, прошедший все ритуалы Дмитрий I. По поводу этого великого события на Москве устроили празднество. Устанавливали столы с явствами и выкатывали бочки с медом. Народ праздновал и гулял. Три дня накрывали столы для праздника, который удался по всей Москве. Да и сами мы в этом поучаствовали, и мои послужильцы даже успели с кем-то подраться. В общем, гулял весь честной люд. И мы. Не дома же в заперти сидеть. Когда удастся поучаствовать в столь масштабном событии? На пятый день все сошло на нет. А я, собравшись силами, принял решение, что пора идти, и так оттягивал до последнего. Благо, до подворья Адоевского идти недалеко, почти соседи. Оно также располагалось в Китай-городе. Одев лучшие одежды и взяв грамоты, в том числе от тетушки, я захватил с собой деда, прокопа и еще пяток людей. И мы выдвинулись в гости. Глава пятая Благо, ехать было недалеко. Двигаясь по Китай-городу, я с удовольствием разглядывал подворья и ворота на них. Многие были резны и представляли собой настоящее произведение искусства. Некоторые из подворий были пустынные и заброшены. Многие из них принадлежали попавшим в опалу, как те же Шуйски или Годуновы. Ну, мне, по крайней мере, так представлялось. Может быть и так, что они казне принадлежат и их придерживают. Проходя один из перекрестков, я глянул вглубь. Где-то там находилось Годуновское подворье, в котором провели последние дни своей жизни Федор и его мать. Вообще Китай-город отличался в лучшую сторону от других, так сказать, районов. Здесь, помимо домов князей, бояр и прочих дьяков, были и дворы служилых людей. В общем, весьма элитный район, правительственный, так сказать. Дед у меня все же бывший сотник белгородский, с весь с чем с покупкой никаких проблем и не возникло. Свернув на очередную улицу, мы подъехали к подворью, на котором, как я знал, нынче проживает князь Иван Никитич Адоевский. Его также называли «Большой», чтобы отличить от младшего брата, которого звали точно так же Иван, и называли «Меньшой». прям как прадеда моего Петра, хотя прозвище у Ивана Никитича было «Мниха». Я же кивнул на ворота одному из послужильцев в кваше, и он, спрыгнув на землю, тут же забрабанил в ворота и начал кричать. — Гости прибыли, нежданные, но желанные. Стоят, ждут, дожидаются. Им бы квасы испить холодненького. Разорался — Чего разорался-то? раздался голос мужчины из -за ворот. А после он выглянул в специальное небольшое окошко. — Ворота меня ошиблись. — «Здесь сам князь Иван Никитич живет, а вы орете «Не ошиблись, к нему и прибыли. Передай князю Ивану Никитичу, прибыл гость от монахини Марфы», — произнес дед. «Ну, коль не ошиблись, передам, ждите». Недовольно пробурчал голос и послышался тот. Спустя минут тридцать распахнулись ворота за которыми стоял мужчина, явно за тридцать лет, ближе к сорока, с окладистой светлой бородой, в дорогом кафтане, подпоясан из саблей на поясе. За его спиной находилось около десятка человек, и были они рассредоточены по двору, пятеро из них были при оружии, а двое в кольчугах. Мужчина внимательно нас оглядел, ничего не говоря. Я же легко спрыгнул с коня и кивнул, как равный равному. У князя удивленные в то же время вопросительно прыгнули вверх брови. Вслед за мной и остальные мои люди слезли с коней. «Здрав будь, князь, Иван Никитич! Приехал я к тебе от Марии Владимировны, что ныне монахиня Марфа, и письмо от нее привез, да и разговор у меня к тебе». «Хм...» — почесал борду князь, и ответил не сразу, еще с десяток секунд меня рассматривал, а после как отмер и заговорил. «Писала тетушка, что гость ко мне приедет с разговором важным, вот только не упомянул, о чьих он будет», — медленно произнес князь Адоевский. «Не будет тебе урона, князь, принять меня гостем». «Имя же мое не стоит пока произносить, да еще громко. Много ушей нынче на Москве», — так же медленно и даже степенно произнес я. Это, наверное, со стороны казалось забавным, как будто отрок пытается подражать взрослым. «Хм-м», нахмурился князь, глянув на меня из-под — «что и у меня, соглядатые, шептуной найдутся», — рыкнул Адоевский. Не хотел обидеть тебя, Иван Никитич. Только околица близко, а вдруг кто услышит, а после и расскажет, кому не следует. Не надо того ни мне, ни тебе, уж поверь. Зла же я ни против тебя, ни против царя нашего, богом данного, не помышляю. И я перекрестился. За людишек же своих поручусь, оглянулся я на них. Ну, за деда и прокоп уж точно. «Остальные важного не услышат», — промелькнула у меня мысль. «Будь тогда гостем в доме моем», — задумчиво протянул князь и указал в сторону дома. «А, грифинка, стол накрывай!» — крикнул он. Мои люди меж тем привели коней на двор, за ними тут же закрыли ворота, и они привязали коней к столбу. Князь вопросительно глянул на меня и сделал пару шагов в сторону своего двухэтажного терема. Я кивнул и, повернувшись в сторону своих людей, проговорил, «Дедушка и Прокоп со мной, остальные здесь обождите». Князь на мои слова лишь ухмыльнулся в бороду и повел нас в дом. Перейдя порог, мы оказались в светлице, в который в левом углу был красный угол, и мы тут же перекрестились. Разместились в ней же за большим столом, что стоял возле окна. Первым сел князь и кивнул на скамейку рядом с ним. Дед и Прокоп остались стоять рядом. — Так чьих ты будешь? — вновь спросил князь. — Я же молча вытянул из сумки грамоту, что была написана тетушкой для Адоевского, и протянул ее князю. Тот, хмыкнув... Взял грамоту, внимательно осмотрел печать и вновь хмыкнул. Сломал ее, разворачивая грамоту, и вчитался. Читал он медленно, шевеля губами, и некоторые предложения проговаривал вслух, так что и я узнала о содержимом в грамоте. В ней Мария писала о том, что меня надо встретить как дорогого гостя. Также она просила князя помочь мне, чем сможет, ибо я родич ее, и не абы кто, а племянник кровь и плоть Рюльковичей, Андрей Владимирович Старицкий. После того, как князь закончил читать, он уставился на меня шалелыми глазами, а лицо было полно удивления, мягко говоря так как там были скорее иное выражение лица, помноженное на три. Я же подошалелый взгляд Ивана Никитича, достал еще драгоценный перстень и надел на палец, а после из-под вытащил крест с жемчужинами и поцеловал его. — Да быть того не может! — прошептал князь. — Василий же последний был, а ты, Владимирович, не можешь ты быть сыном Владимира! Да и Мария тебя племянником зовет, вкрадчиво дрогнувшим голосом спросил он, внимательно на меня глядя. Правильно зовет, кивнул я, так как я, Владимирович, мой отец был сыном Василия, а я стала быть его внук. Но у Василия не было детей, он бездетным помер, так еще и женат не был, нервно произнес князь. Сзади я расслышал смешок деда. Ишь, как князя пробрало-то, но и вопрос он правильный задает. Был. И женат он был на Софии Волынской, усмехнувшись, произнес я, и достал духовную грамоту деда и передал Ивану Никитичу, который принял ее, дрогнувшей рукой, с аккуратностью и с осторожностью, и вчитался в нее, вновь читая вслух ее содержимое я знал наизусть а вот прокоп впервые слышал и внимательно слушал дед же наверняка вовсю улыбился и кивал головой я не видел так как оглядываться было неприлично, но почему то был уверен дочитав грамоту князь положил ее аккуратно на стол и прикрыл глаза на пару мгновений когда он открыл и взглянул Он преобразился, и на меня смотрел уже царедворец, а в его глазах играли непонятные эмоции. «Будь дорогим гостем в моем доме, ворота которого для тебя, Андрей Владимирович, всегда открыты. Помогу, чем смогу. Вот только в толк не могу взять, как так вышло. Ведь ни царь Иван Васильевич, ни цепной пес его в малютка не упустили бы такого». Тут уж пришлось доставать и вырванные страницы из церковной книги и показать князю, как и рассказать историю, которую мне поведала Мария о Петре Волынском, которого послал царь надзирать за Василием. — Хочешь свое место при царе занять? — улыбнулся князь злорадно. — Вот уж кто-то не обрадуется, — произнес он зловеще. Под кем-то он наверняка имел в виду кого-то конкретного, но я не стал у него уточнять. — Хочу. Пусть хоть горькими слезами умоются. Мне поддержка потребуется, — медленно произнес я. — Ты ее получишь, — кивнул князь и тут же глянул на меня вопросительно. — И о том я не забуду, и тех, кто мне поможет. И я поцеловал крест царев родич с каким то восхищением произнес иван никитич так коли займешь место рядом с ним выходит по крови станешь ему наследником тут одного меня мало будет задумчиво пробормотал он тут открылась дверь и появилась женщина одетая в небогатый сарафан с укрытой платком головой в руках она держала несколько кувшинов И посеребренных кружек. Наши зоры тут же устремились на нее. Э, я вот тут и спить сбитня, пока принесла, проблеяла она напряженно. Да какой сбитень? Вино в пусть несут. Гость у нас, дорогой, рявкнул на нее князь. Женщину тут же, как ветром, снесло, только и хлопнула дверь. Может быть, что мало будет моей поддержки одной. Многие будут против твоего появления, да и неизвестно, как царь отреагирует еще. Может, к Волынским стоит обратиться, все же родичи твои. Нет, твердо произнес я. А чего же? Удивленно глянул на меня князь. Не знаю я их, и отец мой не знал, ответил я. А вот оно как, произнес Иван Никитич и начал поглаживать бороду. Мария советовала привлечь Хованских, они тоже родичи мне, а после и к ногим идти. — Ну да, тебе, Хованские, так и ноги, и родичи. Мать Василия теткой Марии ногой приходилось. — Так ты, выходит, царю родич не только по отцу, но и по матери, — заключил князь. Я же просто кивнул. Князь Адоевский мне понравился. Был в нем какой-то стержень, да и не крутил он сильно. Было видно, не откажется меня использовать, чтобы приподняться или еще чего заиметь. Так и я многое получу. Но главное было в том, что такой человек не ударит в спину первым. Отвернуться может, если будет грозить опасность семье или родным, но в спину не ударит. Да и помнил я слова Марии. В дальнейшем князь накрыл просто шикарный стол, в том числе и для моих людей. Я же представил ему деда и Прокопа, и князь милостиво разрешил и им за стол усесть. Иван же Никитич посокрушался, что брат его нынче не на Москве, и обещал послать за ним. Так же и Хованских в гости зазвать. И здесь уже все и обговорить, в тесном, так сказать, кругу. Приглашал пожить у себя, вот только я от этой чести отказался, так легко мог стать заложником своего же положения. Возможно, князь это делал от чистого сердца, но тут уж я на воду ду. Сообщил, что пока поживу на подворье у деда, и что старший рода Хованских ныне тоже не на Москве, а в своей вотчине. Посидели до самой вечерне, обсуждая разные мелочи, в том числе как может царю царь прореагировать, да и о некоторых боярах мне поведал князь, в том числе и как история с шуйсками произошла, и как Василия чуть не повесили, смокою все подробности. Да и о Венчане на царство поведал, ведь он там был, хоть и далеко, и не в первых рядах. Обещал завтра же выслать за братом и Хованскими и как они приводут, послать за мной. Расстались мы весьма тепло, и, покинув его, я отправился домой. С утра, уже по привычке, рано проснувшись, мы посетили ближайшую церковь. Прокопа и Богдана с Елисеем я отправил на участок в Белый город, осуществлять контроль за строительством. Сам же упросил дядюшку преподать мне пару урок. Тот лишь осклабился и довольно покивал. А в уроке с ним я пожалел в дальнейшем. Он разделал меня достаточно быстро и точно. Вот уж точно в сабле в руки родился. Если он и не был гением фехтования, то уж точно находился где-то близко. Вот дал Бог ему талант, я даже чуточку позавидовал. Не мытьем, так катанием я научусь сносно владеть саблей. Да с таким учителем. Хотя, честно признаться, учитель из дяди Олега был так себе. Фехтовальщик отличный, а учитель хреновый. Но там и дед подключился, да и было у меня с кем сабелькой позвенеть. Кроме этого, я раздумывал, как отблагодарить Адоевских и Хованских. Можно, конечно, пару сел им подарить, но вот тут уже жаба давила. Еще не мое а отдавать неохота. И у меня появилась мысль. Организовать на Москве стекольную лавку, за которой тот же Иван Никитич будет присматривать и получать десятину. Да и в этом случае можно будет минимальными земельными наделами в дар обойтись, ведь стекольная лавка будет приносить весьма ощутимый доход. Помимо тренировок с саблей, я смог добраться до пистолей, что вырвал себе в качестве трофеев. Прикупил бочонок пороха до свинца, который быстро переплавили за одну деньгу у меня в кузнице, находящейся в зеленом городе, в шарике. Я устроил стрельбы, а точнее испытание пистолей. Порох был уже гранулированный, не пороховая мякоть. В качестве цели я приказал собрать на огороде большую кучу земли. Как пули уловитель сойдет, и я никого не пришибу. Над устройством пистолей пришлось поразмыслить, как стоит стрелять и засыпать порох, но ничего сложного в этом не было. Разве что порции пороха, которые я засыпал в ствол. Дальше шла пуля, которой выступал свинцовый шарик, и пыш, чтобы все это не высыпалось. Четыре выстрела я произвел без осечек, а вот на пятый пистоль подвел. Да и запах горелого пороха был не особо приятен, как и да им, что появлялся надо мной. Целиться было почти невозможно, так только навскидку, куда указывал ствол. Мушку бы хоть какую-нибудь сообразить надо будет. Но это если пытаться вести прицельный огонь. Так и отдача еще была нехилая с этого пистоля. — Игрулька, играешься! — подошел ко мне Прокоп, до этого внимательно за мной наблюдающий. — Я бы не назвал ты игрулькой, но вещица занятная, — кивнул я. — Так то потеха. Толку от нее. Вот лук! — с пренебрежением произнес Прокоп. — Зря ты так. Но лук действительно сила. Ежели и пистоли правильно применить и в нужный момент, — отсклавился я. — И как же ты их применишь? До стрельцы, так они пешцы, — хмыкнул Прокоп. «Помнишь, как мы к деду поехали? В первый раз и с крымчаками скрестнулись!» — лукаво глянул я на своего послужильца. Но ну кивнул он заинтригованно. Часто выходящие в дозор с крымчаками встречаются. С мелкими отрядами и примерно одинаковое их число. Как бой-то начинается? Сначала стрелы начинают метать друг друга, а там как выйдет. Часто и в рубку идут. Продолжал я серьезно смотреть на Прокопа, и тот кивнул. Представь же, когда в рубку идут и несутся друг на друга, когда локтей десять остается до вражин, все достают вот эти игрульки и полят во врага. Что с крымчаками случится? Но это... Задумчиво протянул Прокоп. Поранят они много, не всех, но многих. Кто-то промахнется, кто-то в лошадь, У кого-то порох не загорится или еще чего. Но чего с врагами-то станет, каково им будет? А там уже и саблями добить легче будет. Ведь разом те же в камчаки десяток, а то и больше потеряют. Так что зря ты думаешь, что это просто игрулька и потеха, произнес я довольно, наблюдая за потерянным и задумчивым прокопом. Через минуту он взбледнул, видать, представил, как это все будет выглядеть. «Дорого выйдет каждому иметь. Так и применить не всегда выйдут. Это ж получается, кто-то в спины своим стрелять будет». Не отступил от своего прокопа. «Кругом разойтись, или еще чего придумать можно будет. Так что, ежели вовремя применить такие игрульки, то можно очень весело будет сделать вражинам своим». Минут пять мы еще дискутировали, и Прокоп ушел сильно задумчивым и озадаченным. Я не умоляю, Лук, вот ни разу действительно грозное оружие, но и пистоли, хоть и не доведенные еще до совершенства, очень даже могут дать прикурить. Продолжив разбираться с пистолями, я еще спокойно сделал шесть выстрелов, а дальше пошли через раз осечки. Пришлось чистить механизм и ствол. Все равно я остался довольным. Четыре первых выстрела без осечек — это хорошо. Правда, заряжается он не быстро. Через четыре дня пришел посыльный от Адоевского, сообщив, что его брат и Хованские прибыли, и князь ждет меня в гости к обедне. Захватив деда и прокопа, а также еще пятерку людей, я выдвинулся на подворье князя где, как только мы приблизились, сразу отворили ворота, а после меня сразу проводили в княжий терем На этот раз стол был накрыт в другой комнате, находящейся в глубине дома. Пройдя вслед за холопом в комнату, мне предстал накрытый стол, за которым сидели трое, и лица у них были с хитринкой, да и приглянулись они привидели меня. Сговорились уже, да и не один раз. Все решили уже промеж собой, — мелькнула у меня мысль. Ничего, поиграем еще и посмотрим, кто чего сможет. Ведь я не отрок пятнадцати годов. Пришла новая и злая мысль. Глава шестая Первым из-за стола поднялся Адоевский и даже склонил голову передо мной, а там и остальные встали. — Здрав будь, Андрей Владимирович, протянул Иван Никитич. — Это брат мой меньшой, Иван Никитич! — повел князь рукой в сторону мужчины лет двадцати семи, который с интересом на меня смотрел. Был он худощавый и подтянутый, и лицом схож со своим братом. Только волосы и борода чуть темнее да и цвет глаз голубой. Про себя я решил их именовать, как здесь принято. Старший будет Большой, а младший Меньшой, а то имена-то у них одинаковые. — Это же князь Иван Андреевич Большой Хованский, твой родич, — представил другого человека князь Адоевский. — Раз есть Большой, значит, есть и Меньшой, и с таким же именем, наверное. — промелькнула у меня мысль. Хованский был чуть старше тридцати. Рост он был невысокого, зато крепко сбит, да и борода у него шикарная. — Здравы, будьте, князья! — произнес я и склонил перед ними голову, точно так же, как и Адоевский передо мной. — И ты здрав будь, родич! — широко улыбнулся Хованский. — Не знал я, что кроме Марии есть еще Старицкие. А вот уж приятная новость. — Я тоже рад, что я есть. Немного потупился я, улыбаясь несмело, пытаясь отыграть отрока, который робеет перед князьями. Ведь я еще не выбрал линию поведения и не решил, стоит ли раскрывать мой характер. Мы уселись за стол, Хованский и Иван Меньшой с любопытством меня рассматривали. — Иван Никитич много рассказал. Я верю и радуюсь, что Старицкие живы. Но в то же время и сомнение мое велико, — протянул он. — Дозволь уж на грамоты глянуть, да собственными глазами в том убедиться. — Мария Владимировна и тебе грамотку писала, — ответил я, и, достав ее из сумки, протянул Хованскому. Он внимательно оглядел ее, в том числе печать, и приступил к чтению. Она фактически была идентична грамоте, что я передал Доевскому. Вслед за ней настал черед и других моих грамот. — Ну вот уж чудеса, господние, протянул Хованский и тут же перекрестился. А вслед за ним и мы. Я лишь кивнул, соглашаясь, что резко чудеса. Пару минут была тишина, и первым заговорил Иван Меньшой. Слух пошел, что Дмитрий Иванович Челобитный и сам нынче начал принимать по вторникам до четвергам. Может, стоит напрямую идти к царю, да и себя перед людьми? Можно, конечно, и так, но, думается, много тогда шепотков пойдет. А дело тут тихое, родственное, не стоит уж так на всю Москву. Надо сперва с ногими сговориться, а они уж царю сообщат, как надо все, — отмел предложение Иван Большой. — То верно, вот только и опасность для нас немалая, — протянул Хованский. — А коли царь осерчает, — задумчиво пробормотал он, оглядывая меня. — Началось, — промелькнуло у меня в голове. «Ну, опасность-то есть, только уж, думаю, царь будет рад объявившемуся родичу. По отцу ныне же он одинок, он один из калитичей, как считается, остался. Да и, коли Андрей Владимирович появится, многих это охолонит». «Да кабы не пытку, как вы думали, удумали», — буркнула Иван Меньшой, — «поэтому и перед народом». «Так дело повернуть по всякому может». «Ноги же скажут, как надо, нашепчут», — стоял на своем ван большой. «Думаю, все же к ногим идти надо. Андрей Мродич, они помогут, да и в любимцах у нового царя», — высказался Хованский. «Я же просто кивнул». Так как идея идти к ногим и заручиться дополнительной поддержкой, мне просто нравилась больше, чем завиться в наглую и сказать «Здравствуйте, царь-ватюшка, я ваш родственник и местами очень даже близкий». Часа два они спорили, переливая из пустого в порожнее, решая, как лучше сделать. Меня это даже утомлять начало, но все же смогли договориться, что лучше через Нагих после же аккуратно начали меня прощупывать, дескать, как все получится, и их отблагодарить надо бы. — В Боярскую дому бы войти, но тут уж на усмотрение царя. Вот только и воеводами в больших городах стать неплохо будет, — первым озвучил мысли Хованский. — Это да, — кивнул Иван Большой, — младших же родичей и накормление можно будет поставить. Коли сладится все, — — То уж и спрошу о том царя, — медленно произнес я, — как возможность будет. Вот только охочек, думаю, много. — Много до новых согнали, шуйские ныне не в милости, так что, думаю, сладится, — покивал Хованский. — Прав ты, Андрей Владимирович, момент подобрать надо будет, дабы царь в расположении пребывал великом. Я же про себя выдохнул, что не придется села из наследства им отписывать. «Коли не выйдет, так что другое измыслим? Вы же дадите мне добрый совет?» — окинул я взглядом всех троих. Князья же заулыбались и довольно закивали, дескать, дадут и поддержат, в особенности в таком благом деле, как собственное обогащение. Младший из Адоевских вызвался узнать, когда к ногим стоит идти, и упредить их о том, что к ним гости пожалуют, дабы не затягивать с этим делом. Ведь Дмитрий Иванович был совсем недавно венчун на царство, и в государевых палатах наверняка еще нет порядка, и этим надо воспользоваться. Мы же остались за столом. Адоевский и Хованский рассказывали о том, кто есть кто на государевом дворе, Я же их расспрашивал, пытаясь понять, как он был устроен. К сожалению, сразу этого было не понять, так как многое было весьма запутано и шло из глубины веков, все эти конюши, окольничьи, стольники и другие. «Боярская дума» — это вообще отдельная песня. Многие готовы были глотки рвать и подставлять, чтобы подняться повыше. Одни местнические суды чего стоят в особенности при назначении воеводами в походы. В общем, получил я лекцию об устройстве государева двора и его чинах. Было весьма интересно и познавательно, так что я хотя бы примерно начал разбираться в этой паутине. Я даже про Романовых поинтересовался. Отродье кошки и кобылы! За счет того, что царскими родичами стали, поднялись они из грязи!» — А так ей бы остались, — поделился со мной Хованский, правда, потом намекнул, что не стоит, где попало это говорить. Вскоре появился Иван Малой, сообщив, что ноги будут ждать нас завтра ближе к обедне. Еще немного посидев, мы сговорились, что встретимся у Ивана Никитича Большого и уже от него отправимся к ногим, а точнее к старшему брату царицы, Михаилу Федоровичу. Покинув подворье князя, мы направились домой к деду. «Ну, — Но как прошло? — первым потересовался дедушка Прохор. — Вроде неплохо приняли. Даже сильно в должники не загнали. Так, прощупали. — Думается, если все удастся, вот тогда с меня не слезут. Да, крутить попытаются. А пока спугнуть или еще чего опасаются. Завтра к ногим поедем. С ними поговорить будем. — ответил я и тут же поинтересовался. — Вас-то хоть покормили? — Покормили, и весьма неплохо, — довольно произнес Прокоп. Весь остальной путь я провел в раздумьях, прокручивая прошедшую встречу в голове. Вечером с дедом и Прокопом обсудили возможные варианты, как могут пойти события. Прокоп же сообщил, что строительство моего подворья в Белом городе почти уже закончено. Надо будет холопов прикупить, дабы они дальше все обустраивали. Ближе к полудню, захватив людей, так сказать, свою свиту, в которую вошли дед и Елисей с пятеркой послужильцев, я отправился к Адоевским. прокопажа с Богданом отправил прикупить холопов и обустроиться, дабы часть людей отправить уже туда. Чувствовал, что подворье может пригодиться. Встретившись с братьями Адоевскими и Хованским, мы отправились на подворье Нагих. Ворота нам быстро открыли и приняли коней, а после повели в терем, где первым вышел нас встречать худощавый мужчина, одетый в богатый кафтан. «Молодые явились, уперев руки в бока, произнес он заплетающимся языком, и его повело. — Все забыли, а тут вспомнили и прибежали. Ча не кланьтесь царскому родичу-то, а? — прикрикнул он. Лицо же было наглое, и смотрел он на нас с презрением. — Да он же пьян, — вырвался из меня. — Григорий это, младший брат царицы, — тихо произнес Иван Малой. — Вот мне совсем не понравилась такая встреча, а морда Гришки так и просила кирпича. Не успели мы ничего сказать, как хлопнула дверь, и на веранде появился еще один мужчина, одетый также в дорогой кафтан нараспашку и богато вышитую рубаху. Он был постарше Гришки. В бороде уже поблескивали седые да волосы, да и ростом повыше. Немного более прямой нос и широкий лоб с залысинами. Но общее сходство было. — Охолоней, брат. Ты чего такое говоришь? «Люди пришли к нам знатные дродовитые, только отрок мне не знаком, произнес вышедший мужчина. «А чей-то они кланяться не хотят царевым родичам?» — буркнул Григорий и скривился. «Не только пьянин, но и дурак, к тому же», — примелькнула у меня мысль. «Здрав будь, Михаил Федорович», — заговорил Хованский и немного склонил голову. «Это и будь здрав, Григорий Федорович» уже совсем другим тоном сказал иван андреевич следом и мы поприветствовали ногих. прав ты михаил федорович по делу пришли да не простому самого царя она касается от того и к вам пришли что вы царев родичи и сможете верно рассудить включился в беседу иван большой Адоевский. ах ты ж со смешком произнес Григорий и скривил лицо, тут же заработав недовольный взгляд Федора. — Непростые ты слова, — произнес Иван Никитич, — задумчиво произнес Федор. — Понимаешь же, что до царя донести нам придется. — На твой рассчитываем, — кивнул Хованский, и Федор ногой повел рукой в сторону дома. Пройдя внутрь, мы разместились в одной из светлиц, И уселись за стол. Гришка себе сразу налил вина в кубок и тут же осушил. — Так что вас за дело, да еще и царева? Тут же поинтересовался Федор, не став ходить вокруг око. Хованский тут же посмотрел на меня, а следом и братья Адоевские. И, вздохнув, достал из сумки грамоту Марии, что предназначалось ногим. Протянул ее Хованскому, а тот уже и Федору у которого от такого действия брови взлетели удивленно, а Григорий тут же нахмурился, но промолчал. Внимательно оглядев грамоту, Федор только хмыкнул. — Чего там? — буркнул Гришка, смотря на грамоту. — Печать Старицких на грамоте! — непонятным тоном протянул Федор и, сломав печать, начал читать ее. Читал он по слогам и медленно, так что у меня уши вяли. Мария Владимировна, родичи с вам пишет, а племянники. Только я в толк не могу взять, откуда же он взялся. Она ж последняя, нахмурился Федор. Ну, это да, Василька-то последний был из старецких. А может, она и про кого другого ведет речь? Нагло ухмыльнулся Гришка. Василька. Пронеслось в голове. Меня даже злость начала разбирать. Как это пьянь смеет так одеть и говорить? «Василий Владимирович, он!» — твердо произнес я. В руке же серебряный кубок, который я держал, начал сминаться. «Ха!» — осклабился Гришка, явно готовый что-то ляпнуть. Но тут ему на плечо положил руку старший брат, который внимательно на меня смотрел и он явно был поумнее младшего, хотя, как мне, недалеко ушел. «Так это о тебе, что ли, писано в грамоте?» — задал он вопрос. «Обо мне!» — кивнул я. «Так кто же ты такой? Что Мария Владимировна называет тебя племянником?» — веско спросил ногой. «Андрей Владимирович Старицкий» мой отец владимир васильевич был родным сыном василию владимировичу рожденным в честном браке только о том мало кто ведал до сегодня чеканя каждое слово произнес я гришка же что в этот момент пил из кубка аж подавился и расплескал вино во все глаза уставившись на меня «Брешешь!» — тут же вылетел из него это на торге брешет — рыкнул я, не выдержав его хамского поведения. — То правду, Андрей Владимирович говорит, мы подтверждаем, как и Мария Владимировна. Грамоты мы видели и другое тоже. Он родной внук Василия Старицкого и родич царю, как и вам. Ведь матерью Василия была Евдокия Нагая, что вам теткой приходится, — произнес Хованский. «Знаю, кем нам Евдокия приходится!» — огрызнулся Федор и вновь на меня уставился. Гришка же только и пучил глаза, вся его напускная важность куда-то подевалась. В дальнейшем разговор фактически был похож на тот, который был у меня с тетушкой Марией и Иваном Никитичем Адоевским, а вновь пришлось показывать грамоты и объяснять, как так вышло. Ноги же не спешили признавать во мне родича. Да, и если честно, я не особо был бы рад таким родственничкам. Гришку и вовсе притопить где-нибудь хотелось. Разговор шел долго и местами даже напряженно. За меня активно говорили как братья Адоевские, так и Хованский, и они таки дожали ноги так что те назвали меня родичем и обещали все правильно доложить поутру царю и своей сестре, а также похлопотать за меня, дабы представить самому Дмитрию Ивановичу. Под самый вечер я вернулся к деду на подворье. Внутреннее напряжение нарастало, я нервничал, ведь дальнейшее не от меня уже зависело, и как все повернется, неизвестно. Вечером передал все имеющиеся деньги деду, выделил часть прокопу и приказал, чтобы он прямо с утра ехал на мое подворье вместе со всеми моими послужильцами и ждал вестей и внимательно слушал слухи. С утра мы спокойно сходили в церковь, а вот ближе к обеду ворота требовательно застучали и раздался крик повеления царским именем открыть ворота. Ворота тут же открыли. За ними оказался большой отряд, не менее сотни. Из них половину составляли стрельцы. Остальные были, судя по всему, иноземцы, одетые в фиолетовые и зеленые камзолы с красными бархатными плащами. В руках же у них были копья. Впереди на конях стояли двое иноземцев. Один уж точно хляхтич, а второй был одет, как и иностранные воины, в фиолетовый камзол с плащом. Они въехали на подворье, внимательно осматриваясь. — Нам нужен тот, кто называет тебя Андрей Старецкий, с акцентом заговорит шляхтич. — Царь его видеть желает. Меня ужасно царапного слова называет. — Ты это кто таков? — крикнул дед. — Я, как у вас сказать-то, писарь его царского величества. Так где этот человек? Или нам все обыскать? — нахмурился Шляхтич. Выйдя вперед, я заговорю. — Меня вы ищете. Я Андрей Владимирович Старецкий. Пойду я с вами доброй волей. Сейчас коня оседлаю, да грамоты мне принесут. — Хорошо, мы ждем, — кивнул Лях. Другой же иноземец что-то рыкнул, и его бойцы рассредоточились по двору, не давая мне шанса уйти. Тем временем мне оседлали черныша, а Олежка сбегал за моей сумкой с грамотами. Запрыгнув на коня, я бросил взгляд на деда, который меня перекрестил. Я же улыбнулся ему, кивнув. — Чего стоим? — обратился к ляху. — Негоже царя заставлять ждать. Глава седьмая Я двигался под конвоем, окруженный стрельцами и иноземцами, шедшими вокруг. Слева от меня ехал поляк, что представился песцом царя, справа другой иноземец. Двигались в тишине, которую нарушали только цокок копыт, до разговора людей, которые останавливались посмотреть на нас. Отряд же, выйдя из ворот подворья деда, тут же повернул в сторону Кремля. «Как вас зовут? Вы не представились!» Первым нарушил я тишину, обратившись к Ляху. Он глянул на меня удивленно и ответил не сразу. «Ян Бучинский!» — проговорил Лях. «Понятно!» — кивнул я. «Я бы хотел сказать, что рад знакомству, но обстоятельства...» — хмыкнул я. Поляк же не ответил, но улыбнулся самым уголком тонких губ. Видать, оценил мой кламбур. А он у нас кто, кивнул я второго, или он по-нашему не разумеет? Второй же иностранец лишь ухмыльнулся, но не ответил. — Жак Маржерет, хотя все зовут его Яков. Он редко бывает разговорчив, но он и его сотня личная охрана царя Дмитрия Ановича. О, каких людей послали за мной, — хмыкнул я, — личный писарь царя и его охранник. «Вам совсем не страшно?» — покосился на меня поляк. «Страшно», — кивнул я, признавая, — «даже очень». «По вам и не скажешь, в чем же причина?» — допытывался поляк. «Знаете, в первом своем бою меня трясло. Во втором меня потряхивало и очень сильно. В третьем же я боялся все так же, но это было внутри меня». И кроме как биться ничего не оставалось, страх мне помог биться еще злее, еще яростнее. А вот и здесь также. От меня уже ничего не зависит, но страх по-прежнему внутри меня. И в этот раз он мне тоже придает сил. К тому же я не один, со мной мой Бог, и я перекрестился. Поляк очень странно на меня посмотрел. Мне даже показалось, что с его уст слетит фраза «сумасшедшие русские». — Так и бывает. Если переживешь первые бои, потом уже не так страшно, — неожиданно произнес Жан с ужасным акцентом. Но я его понял и кивнул. — Да уж. Философские разговоры немного раз.